Глава 14. Алиса. После отъезда мамы я пыталась переключиться на что угодно, но не вышла. Сама не понимала причин своего беспокойства, но, вспомнив о ремонте, на который сама же и подписалась, ужаснулась. Своими намеками мама всколыхнула во мне робкую надежду, а застарелая обида рвалась в бой. Два этих чувства устроили внутри настоящую схватку, а я паниковала. «Нам придется видеться». Возможно, даже разговаривать. Вероятнее всего, скандалить и разбираться в прошлом. Свои эмоции я знала. А вот его цеплялась за фразу, обороненную мамой, что Аслан имеет право на сопротивление. Я недоумевала. Сопротивление? Серьезно? Будто я все устроила так, чтобы он вернулся. И не просто вернулся, а был вынужден делить со мной новые пространства. Отца и... А что еще? Я не понимала. Из горы вещей, вываленных мной на кровать, Ленка первым делом потянулась к простенькой блузке, не особо отличающейся от всех ее рубах в стиле «Я жена дровосека, а из кармана торчит топорик». Мы немного поругались, потом еще немного поспорили, и с огромным трудом я убедила подругу облачиться в узкую юбку-карандаш, шелковый топик и приталенный жакет с задорно торчащим воротником стойкой. Времени на битву вкусов мы потратили изрядно, не успев при этом даже позавтракать или хотя бы выпить кофе. Глянув на настенные часы, я чертыхнулась и, ускакав в свою комнату, опять натянула джинсы, безразмерный свитер, а волосы собрала высокий хвост. Уже обуваясь в прихожей, вскинула взгляд на ворчащую Ленку и, осмотрев ее драный джинсовый рюкзак и потертые слипаны, закатила глаза. Сил спорить как-то резко не осталось когда во взгляде подруги я прочитала дикую панику и неозвученные страхи. «Едем!» — хватая сумку, рявкнула я и, взяв связку ключей, швырнула Ленки. «Тут же добавив, — сама поведешь!» Ой, правда? Паника и сопротивление сменились щенячьим восторгом. И, взвистнув, подруга рванула вперед, хлестанув меня по лицу своей кудрявой гривой. Права у нее были. Правда, не знаю, каким чудом она умудрилась их получить. Учитывая прижимистость и строгость ее родителей, в моем понимании это было практически нереально. Ленка иногда делилась скромными мечтами о маленькой машинке. А я, присыщенная мажорской жизнью, тихо ухмылялась. В ее понимании машина была пределом мечтания. В моем один из не самых впечатляющих пунктов того, что мне успели дать мои родители. Так просто сделать кого-то счастливым. А для меня эти эмоции были в сотни раз ярче, чем очередная кругленькая сумма. Щедро кинутая мамы на какую-нибудь фигню. Наблюдая за восторгом подруги, я ловила собственный кайф. Это дурь, которую не продают из-под полы и не наливают, предварительно потребовав показать паспорт. Такой же драйв и нирвану я испытывала рядом со Сланом. Когда-то давно. В другой жизни. Вопрос мамы о моих мечтах входил в десятку тех, на которые не хотелось отвечать, ибо нечего. Пока Ленка, ёрзая попой, подорущая в салоне, нашумевший хит, лихо вела машину и самозабвенно подпевала, я оттаивала и приходила в себя, пока не зазвонил телефон. Вздрогнув, я полезла в сумку, а Лена предусмотрительно убавила звук орощей магнитолы. Скосила на меня понимающий взгляд и, сбросив скорость, обеспокоенно постучала пальцами по оплетке руля. Он? спросила тихо, а я пожала плечами и, достав дрожащими пальцами трезвонящий гаджет, выдохнула почти с облегчением. Мишель, привет! Какие-то проблемы? Выпалила слишком беззаботно и, заметив, как Ленкина брови удивленно взметнулись вверх, хмыкнула. Лисунь! Как-то слишком задумчиво мурлыкнул дизайнер и, протяжно вздохнув, сознался. Если честно,. Проблема века. Ты где? — Ну, ты сказал, что встречаемся в полдень. Начала я растеряно и, показав Ленке жест, означающий «подбери челюсть», продолжила. — Еду в мамин салон. Пару вопросов решу, и можно встретиться. — Не, не успеем, — подсоков языком, отрезал Михаил. Протяжно вздохнув и помычав, скомандовал. — Диктуй адрес, я подскочу минут на десять. — Окей. Нахмурилась я и, немного подумав, уточнила. Слушай, а ты ведь не только в дизайне и шмотках шаришь? Ну, буркнул он, но скрыть заинтересованность не смог. Поможешь убедить одну вредную девицу, что ношение брендовых шмоток и продуманный стиль не так уж и смертельно? Оу, — протянул Миша, и, прорычав что-то не член томно проговорил. Мое любимое занятие. — Фотку скинь, подумай, что можно сделать. — Ня! — фыркнула я и, коварно насладившись его разочарованным вздохом, поспешила успокоить. — Сам увидишь, лично. Мы вместе. — Лечу! — рыкнул Миша и, не прощаясь, бросил трубку. — Шутишь? — без разгона завелась Ленка и Газанов, предупреждающе прорычала. — Я не согласна. Мне и твоих нотаций хватило. С горочкой. На последнем слове она провела рукой над головой и, надув пухлые губы, возмущенно засопела. «Меня ты не слушаешь!» — огрызнулась я и, убирая телефон в сумку, интригующе мурлыкнула. «А он мужчина! Красивый, кстати!» «Да иди ты!» — взвизнула Ленка и, вильнув соседний ряд машин, чуть не чмокнула фары, навороченный внедорожник. Монстр вместо мата выдал череду гудков — Но, видимо, торопясь, особым вниманием нас не удостоил. Пронесся по своим делам, Аленка сбросила скорость и, побледнев, громко сглотнула. Так и быть, штраф оплачу сама. Кивнув на знак фиксатора нарушений скоростного режима, хмыкнула я и, поймав ее испуганный взгляд, развела руками. А ты за это пообщаешься с Мишелем и позволишь ему поработать над твоим образом. Ленка протяжно вздохнула и, свернув к стоянке у салона, прицикнул языком. Все молча. Крыть и нечем. Мишель ждал, облокотившись на свою тачку, а, заметив наше приближение, сдвинул темные очки в модной оправе на кончик носа и прошелся долгим, оценивающим взглядом по моей подруге. Аж глаза загорелись. Эх, знала бы, что так просто довести его до раздрая, просто ляпнув банальные. Это моя подруга! Сделай ей красиво. Фас, Миша, фас. Его глобальной проблемой оказалось отсутствие на складе модного цвета обивки для диванов и кресел, выбранных нами накануне. Ну да, ну да, у кого что болит. Я не глядя, заткнула пальцем в оттенок, максимально приближенный к первоначальному, и, представив Мишу, смущенной Ленке, упорхнула в салон. Ой, лисенок, привет! Навстречу выпорхнула одна из мастериц и, расцеловав меня в обе щеки, расплылась в улыбке. «Какими судьбами? Может, масочку или маникюрчик забабахаем, или кончики подровняем?» «Привет, Марина!» «Подровняем, забабахаем!» Кивнув, хихикнула я и, указав на парочку, общающуюся за панорамными окна, добавила. «Но не мне, а ей!» Ей лицо Марины скривилось, а потом она выпятила губы, превращаясь в капризного ребенка. — Лис, может, уберешь ее, а? Чудо в перьях, а не управленец. Откуда только взялась это? Я бы тебе сказала, — заговорила я таинственным полушепотом и, подавшись вперед, прицикнула языком и покачала головой. Но нельзя. Инкогнита она. — Да ну! — Марина округлила глаза и, присмотревшись к Ленке, хмыкнула. — Чья ты дочь? — Да. — И что нам с ней делать? — Очень даже чья-то, — многозначительно подтвердила я и, пожав плечами, перечислила. А что с ней делать? Любить, ценить, уважать, ублажать, слушаться и... Поняла, — закивала Марина и, изобразив на губах замок, пообещала. И молчать, правильно? Так точно. От салютовов усмехнулась я и, глянув на часы, всполошилась. Ой, мне бежать пора. А на масочке и все такое позже забегу. При моем приближении Мишель незаметно отмахнулся. Мол, гуляй отсюда. А Ленка, стоящая ко мне спиной, даже не заметила эту заминку. Я кивнула и, подмигнув, попятилась в сторону своей машины. Ну а что? Может, на ее упертость подействует мнение такого, как Мишель? Судя по его взгляду и мурлыкающему голосу, он собирался изменить не только ее стиль и образ, но и... Ладно, сами разберутся. Всю дорогу до особняка я улыбалась и подпевала льющимся из динамиков хитам. Сама не поняла, что так подняло мне настроение и заставила мысли переключиться на что-то, кроме... Расслабилась. И очень даже зря. Наконец-то вместо приветствия прорычал спускающийся по лестнице Аслан. Ширинка брюк расстёгнута, ремень болтается, на плече небрежно висит какая-то белая шмотка, взгляд недовольный. Губы поджаты, замерла, открыв рот, и он тут же этим воспользовался. Сняв с плеча белый комок ткани, швырнул мне в лицо и невозмутимо потребовал. «Погладь рубаху, а то я опаздываю». «Ты охренел? Напала, швыряя вещь назад. Я тебе не прислуга. И не... не жена, понял?» «Не ори!» — поморщился он и, криво усмехнувшись, произнес что-то абсолютно непонятное. Тебе скоро замуж выходить, а хозяйка из тебя похоже, так себе. Вот и тренируйся на мне. Муженек потом спасибо скажет.